Я верю, что ты сделал бы все, что мог. Час назад мне хотелось умереть, А теперь я уже не хочу этого. Гуимплен, мой обожаемый Гуимплен, Как мы были счастливы! Бог послал тебя мне, А теперь отнимает меня у тебя. Я ухожу. Ты не забудешь,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 Но радость была слишком велика. Это не могло продолжаться. Я ухожу первое. Так решено. Я очень люблю моего отца Урсуса и нашего брата Гома. Вы все добрые. Как здесь душно. Распахните окно. Мой гуем плен. Я не говорила тебе этого. Но однажды,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 Различала один день от другого, несмотря на свою слепоту. Я знала, когда наступает утро, потому что слышала голос Гуэмплена, и знала, когда наступает ночь, потому что видела Гуэмплена во сне. Я чувствовала, что меня окружает нежное, теплое облако. Это была его душа. Мы так долго любили друг друга —